Коммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Жила-была» — сказка. Владимир Адоевский. Необойденный дом Часть первая Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят На заре ранней шла путем дорогою калика перехожая Спешила она в монастырь на Богоморье Родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться Недолг был путь, всего-то верст десять Да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета Идет, идет, да приостановится То дух занимает, то колени подгибаются Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутренне Ах ты, замешкалась я окаянная Не поспеть мне к заутренне Хоть бы Бог привел часов-то не пропустить Смотрит? А к лесу идет тропинка, прямо на монастырь Постой-ка, дай бог память Я, кажись, в молодые лета по той тропинке хаживала Ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти И старушка своротила в лес нахожалую тропинку Так и обдала нашу калику смолистым запахом сосен И силы ее подкрепились Красное солнышко на восходе играет по прогалинам Птицы очнулись и кормят детенышей Медвина роса капли светвей Старушка идет, да идет благовес все ближе, да ближе А лес все гуще, да гуще Идет она час Идет и другой А все не видать конца леса Вот и благовест перестал И тени от деревьев сделались короче А все не может старушка выйти из леса Оглядывается Спереди тропинка, сзади тропинка А кругом лишь темень лесная Ни жилья, ни я, ни голоса человеческого А у старушки уже ноги едва двигаются И в горле пересохло Жажда томит В глазах темнеет Но все идет она Едва шаг за шагом переступает Вдруг пахнула на нее живым дымом А вот невдалеке и лес проредел Старушка перекрестилась Закусила стебелек щавеля Из того у калики словно силы прибавилось с десяток шагов Перед нею поляна Посреди поляны дубовый дом С закрытыми ставнями Тесовые ворота на запоре Не видать ни души христианской У ворот скамеечка Калика присела и пригорю. Вот калитка отворилась И вышел малой Лет пятнадцати Подстрижен в кружок В красной рубахе Ремнем под поясом А кого тебе здесь надобно, старушонка? Ах, родимый Да никого мне не надобно Шла я на богомолье В монастыре Да заблудилась И из сил выбилась Не дай умереть без покаяния Дай водиться и спить Молодой малый поглядел в раздумье на старуху Вошел в калитку и через минуту возвратился В одной руке нес он ковш с ячным квасом В другой краюху свежего хлеба с бузою Спасибо тебе, добрый человек Душеньку отвел Бог тебя наградит, что старуху презрел Ты, однако же, недолго здесь колякай, отдохнул и ступай своей дорогою А то они равно хозяева наедут Не сдобровать тебе, старушонка Да кто же они такие, родимый? Да у нас здесь, бабушка, веселые люди живут Зелено вино пьют, в зерни играют Красных девок целуют Людей режут О, родимый Никола тебе навстречу Как же ты с такими людьми живешь? Э -э, не твое дело, бабушка Ступай отсюда, пока жива Говорят тебе, наедут сюда хозяева Увидят, что чужие очи наш притон обозрили. Не спустят тебе. И я-то уж так жалился над тобой от того, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня малого на руках носила, да пряником кормила. Ну, вступай уже. Вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь. Ну, иду, иду, родимый. Кто бы ты ни был... Спасибо тебе, награди тебя Бог, Разуми тебя Господь. И опять пошла старушка путем дорогую. Идет час, идет и другой. Не успела к заутренней, не поспела и крайней обедней. А выслибо Бог приведет хоть у поздней помолиться. Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла. По лесу поднимается душистый пардонника И божьей зари Рой мошек жужжит и кружится по прогалинам, А старушка идет и идет Уже почти нет теней от деревьев И нет конца леса Спереди тропинка, сзади тропинка А кругом лишь темень лесная Ни жилья, ни былья Не голоса человеческого. Но вот впереди прояснилось и лес проведел. Слава Богу! На силу дотащилась. Собрала последние силы, смотрит. А перед ней опять та же поляна. А на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями и не видать ни души христианской. Ах, я окаянная Опять заблудилась Опять к тому же месту пришла Делать нечего Старушка присела в тени И пригорюнилась. Калитка отворилась И вышел парень лет 35 пяти В красной рубахе А, здорово, старушонка Подобру ли по-здорову поживаешь сколько лет сколько зим с тобой не видались а все я тебя тотчас узнал Ни на волос не переменилась как была так и есть не запомню родимый никол тебе навстречу окажись я тебя сроду не видывала. Эх, старушка! Ты вернувшись из памяти начала выживать. Помнишь, лет двадцать тому назад ты к заутрени шла, да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил, да дорогу тебе показывал. Что ты, родимый, не тебе навстречу? Была я здесь, знаю. Выходил ко мне малый лет пятнадцати и спасибо ему хлебом накормил. Да то ведь я-то и был, старушонка. «И что ты, родимый, это было сегодня, поутру, и выходила ко мне малой лет пятнадцати, а ты, Бог тебе помилуй, уже в возрасте». «Эх, старушка, ты уж из памяти начала выживать. Какое поутру? Говорят тебе, уж лет двадцать тому назад ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела. Помнишь?» Как не помнить, родимый Только, видишь, ты, было это сегодня Поутру А до ли здесь я никогда не бывала Ай, ну я вижу, с тобой до бела света не сговоришь Совсем из памяти выжила О, Посмотрю я на тебя Измучилась ты, старушонка Пот тебя так градом и катит Дай вынесу тебе рушник, отереться. Парень вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красной белью. <реклама> <реклама> а откуда, родимая, у тебя это полотенце? <реклама> откуда бы ни было, знаю, утирайся. <реклама> да ведь это полотенце ты я шила сынишки на дорогу. Сынишки? А какой он из себя был? Ой, мой сынишка славный малой. Разве ты знаешь его? Говорят тебе, каков он из себя был. Малой лет 15, светлорусый, волосы в кудряшках, в синем зипуне и по ярковой шляпе. Светлорусый? А? Волосы в кудряшках. Ну, жаль, старуха, что не знал. Да что ж с ним сталось, родимый? Да так. Ничего Запиши его Впоминания Его в живых больше нет Наша калика Перехожая Так и ударилась об землю И зарыдала Но полно, Ой. полно рюмится -то. Полно Мертвого не воротишь Ой А как же ты знаешь, родимый, что его в живых не стало полным Правда ли это? Еще правда ли, еще знаешь ли Вольно тебе было его на святость воспитать Заманили его сюда, видим, малой славной Думали, будет из него путь Говорим ему, будь нашего сукна и понча А он руками и ногами заортачился Ну так что ж, батюшка Ну что ж, вести мы дело Карачун ему дали, да и пустили на Волгу окуней ловить Ой, ой, ой, ой. Скажи, родимый, хоть с покаянием ли он Богу душу отдал? Не папа же нам было к нему приводить А молиться он молился сердешный Ну и полная рюметь Убирайся отсюда Не то наши наедут, и тебе тоже будет, что и сынишке твоему. Божья воля, отец мой, покажи только дорогу, куда до пустыни дойти. Сына помянуть, за тебя помолиться. За меня? Полно обманывать. Чай проклинать меня будешь. Нет, родимый, что проклинать... Буду молиться о спасении грешной души твоей А, страна ты, старуха Сколько я душ погубил молодых и старых Всякого пола и возраста И рука не дрогнула А вот каждое твое слово как ножом душу режет И рука на тебя не поднимается Ну, убирайся Убирайся отсюда, пока не серчал Ступай этой тропинкой Так прямо и уткнешься на монастырь. И старушка опять идет путем дорогою, Рукавом слезинки утирает. Вот идет она, идет час, идет и другой А в полях стада убрались Посереть леса птицы прикорнули Выходила туча грозовая С частым дождичком И опять все очнулось Стада голос дали, птицы вспорхнули Вот послышался в пустыне и благовест к вечерне Благовест все ближе да ближе А лес все гуще да гуще Наказал меня Бог Не поспела каянная, ни к заутренней, ни к обедней А вось либо Бог приведет за вечерний помолиться Идет старушка час, идет и другой Вот и благовест перестал Солнце ниже опустилось И далеко-далеко потянулась тень от деревьев А все не видать конца лесу Вдруг впереди прояснилось и лес провидел. Слава Богу, на силу туда тащилась Собрала последние силы, смотрит Перед ней опять та же поляна А на поляне тот же дубовый дом Ох, прости, Господи Опять я на то же место пришла, окаянная А уж и сил нет больше идти Не пускает Бог до пустыни дойти Будет твоя святая воля Старушка села под дерево и пригорюнилась Вот калитка отворилась Выходит старик, лет шестидесяти Седой, как лунь, но клюку опирается а, -а, а, старушонка, Подобру ли и поздоровлю ты живешь Сколько лет, сколько зим с тобой не виделись? Да ты, видно, века не живаешь Какая была, такая и есть Нисколько не переменилась А ведь мы лет двадцать с тобой не видались Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала Была я здесь и не один раз Да только сегодня поутру, да в полдень Выходил ко мне парень в красной рубахе И сказал мне горькую весточку Да это я самый и был <связывая> <связывая> У -у -у. Помнишь, рушник тебе подавал? Только будет тому лет э -э десятка-два и более Правда, я с той поры много переменился хм Кажись, и не стар я летами а уж куда похерел буйная молодецкая жизнь загубила да как же ты то нисколько не переменилась вот как теперь на тебя смотрю ну уж я и ума не приложу родимый из памяти что ли я в самом деле выжила знаю только что была я здесь поутру а тебя с роду не видывала. Хм, подлинно так и я ничего не понимаю Что-то тут чудное деется. Вот уж двадцать лет тому ты мне тоже говорила. Много с той пары воды утекло. Много грехов я на душу свою положил. Однако, нечего здесь долго толковать. Наши наедут, не сдобровать тебе. Убирайся отсюда, ты жива. Нет, родимый, уж как хочешь, не пойду я отсюда. Ноги не держат. Что ты неразумная? Да ведь наедут товарищи, убьют тебя. Да будет воля Божья. Что ж ты, небось, смерти не боишься? Да чего же ее бояться? Придет час и воля Божья. Так ты смерти не боишься? Ну я так смерти боюсь Молись богу родимый никола тебе навстречу так и не будешь смерти бояться Мне молиться Да неужели бог услышит мою молитву вести мы что услышит, когда помолишься с покаянием Да ты знаешь ли старушонка, с кем ты говоришь если б ты знала доведала, да Сколько я душ погубил неповинных Нет беззакония, которую бы я не сделал Нет греха, в который бы не окунулся И ты думаешь, что меня Бог помилует? Покайся, Бог помилует Поздно, старушка Уж и сна у меня нет Только заведу глаза, как и вижу Ко мне тянутся кровавые руки. Вижу, как теперь тебя вижу. Посинелые лица, помертвелые очи. А в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятие. Мне ли молиться, старушка, у Господа столько милости? Не достанет. Молись, говорю тебе, у Бога милости много и не перечесть родимый. Знаешь ли ты, что тебе скажу? Скажу тебе правду, истинную. Я часто о тебе вспоминал. Приходили мне на память твои речи. Помнишь, как ты, о молодом, обо мне молилась? Чтобы Бог вразумил меня. Помнишь, как обещала молиться Когда я сына Твоего убил Я ничего не запамятовал И все мне хотелось Потолковать с тобой О душе моей Ах, черна она, родивая Как смоль черная И горючая она Как кровь теплая Ну, слушай Здесь тебе сидеть не годится Наедут, увидят Пойдем в избу Там я тебе найду укромное место Он подал руку старушке Она оперлась на его клюку И потащилась в дом В сенях старик поднял половицу Ступай вниз Да держись за веревку Не то споткнешься Старушка сошла в пот по лицу Темную-темную Свет проходил только сверху В отдушины По стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда. По стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья. Несметное множество. Это наша Не Недаром. Это нам досталось. Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью. Видит? Все по порядку. В одной – скарп домашний, в другой – мужское платье, в третьей – женское – камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья. Душно здесь что-то, дедушка. И мне душно. Как подумаешь, да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди, и что ни один из них – Своей смертью не умер, там Мороз по жилам пробегает. Все кажется, что под платьями люди шевелятся. Ну да нечего делать. Прошлого не воротишь. Садись-ка вон там, в уголку, на сундук. Там и задушенный ветерок подувает. Старушка села, едва переводя дыхание. Смотрит, над головой у нее платье камковое, цареградское, сарафаны золотые, парчевые, и под ними прямо против ее глаз жемчужные, янтарные ожерелья, манистый, а между ними на бисерной нитке крест с <с2> <с2> что ты? Скажи, дедушка, не обманывай. Откуда ты взял это ожерелье? А что? Оно знакомо тебе, что ли? Как не знакомо? Это ожерелье моего ненаглядного сокровища. А ей... «Дочери!» Старик повалился ей в ноги. «Ах, мать родная, кляни меня, нету живых твоей дочери!» Ой, пожалел я ее красной девической!» «Замучил я ее вот этой вот рукой!» И, она сердечная, ну, как горлица!» молила меня, чтоб позволю ехать перекреститься!» И до того я ее не допустил. Ой. Отпусти тебе Бог. Много греха ты принял на свою душу. Где Богу мне отпустить? Нет упрощения грехам моим. «Нет ни спасения, ни в всем, ни в будущем в мире!» «Не бери еще нового греха на свою душу, родимый!» «Не мертви душу отчаянием!» «Уныние – первый грех!» «Покайся, домолись!» «У Бога милости много!» «Что ты говоришь, мать родная?» «Где Богу простить меня?» Ведь и ты не простишь меня Нет Не говори этого, родимый Никола тебе навстречу Как не простить? Много ты согрешил Последнее мое утешение Отнял Но да простит тебя Бог Как я тебя прощаю Только Покайся Ты в молитвах помянешь Грешного раба Федора? И в молитвах помянул... Нет, мать родная... уж не покину я тебя теперь... Жутко мне здесь оставаться... Веди меня куда хочешь... Где бы я мог тебе... На свободе свою душу раскрыть... Все грехи... Мои исповедать... Наказание принять... Не мое то дело... Родимый... А если Бог твою мысль просветил... То иди в пустынь Спроси настоятеля Он тебе укажет, что делать Они вышли из дома Солнце заходило Легкий ветерок повивал с востока В пустыне слышался благовест Ковсеношной Недолго шли старик со старухой, Пустынь была в полверстени больше И дорога из леса шла к ней прямая Храм сиял во всем благолепии. На паперти в притворе стояла толпа народа, и старушка едва могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо. Помолись о грешном рабе Федоре. Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась, сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной. Молилась не без слез, но с верою и надеждой. Всеношная отошла. Миряне стали подходить к иконам, и старушка поднялась с места. Смотрит. Перед нею идет светлорусый мужчина, с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий. За ним видно жена его и дети уже на возрасте. А за этой семьей другая. Женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилось у старушки. Вспомнила она про детей. Ой, теперь и они были бы такие. Утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к икону прикладываться. Приложилась, вышла на паперть, смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят. Бабушка обернулась Лампаду от иконы осветилось лицо ее Светлорусый мужчина подошел к старушке Позволь тебя спросить, бабушка Ты ли это? Наша мать родная Где же ты была? Куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли За ним и женщина кинулась старухи в ноги Ты ли это, матушка? Уж где мы тебя не искали? Все очи по тебе выплакали. выли это, дети? Как вас Бог помиловал, что с вами было? Как и рассказать, матушка. Как ты пошла на Богомурье сюда, в пустынь. Мы подождали тебя день, другой. Видим, нет тебя. И пошли на поиск. И приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали. Ниоткуда ни весточки. Прошел год, прошел и другой, прошло и пять, и десять. Уж давно мы тебя родную за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще лет с десяток. Меж тем за сестру присватался человек изрядный, Я нашел себе по сердцу невесту Мы побрачились, родимая Прости, что без твоего благословения Мы тебя в живых не чаяли Вот, посмотри, и внучата твои Горько было нам без тебя, родимая Часто поминали мы о тебе Но во всем другом была нам несказанная благодать Божия Все мы здоровы, дети нам утешение. Что не посеем, в взойдет. В торговлю пустим, нежданная прибыль. Словом, что не предпримем, как будто святой она старается старается. Невесть откуда, со всех сторон добро нам в дом идет. Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву. А целый у тебя рушник Который я тебе шила Ах, родная, не прогневись Чудное дело свершилось Давным-давно, лет тридцать Вижу я сон Будто хожу по лесу и ищу тебя И вот будто бы слышу твой голос Иду-иду, вдруг вижу Как будто поляна предо мною А на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре. И вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе. Я не пошел, а они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили и бросили в реку. Тут я и проснулся. Поутру смотрю, нет твоего рушника». Уж где не искали, никак найти не могли. Лет через десять, и мне чудится такой же сон. Вижу я, как будто тебя ищу по лесу. И голос твой слышу. А вдруг передо мной поляна. На поляне такой же дом. Из него выскочили незнакомые люди, отняли ожерелье, меня изувечили... И бросили в реку Тут проснулась я Смотрю Нет на мне твоего ожерелья Уж не гневи себя на нас За эту потерю, родная Мы к ней и ума приложить не умеем Ничего, дедушки Я так Из любопытства только спросила Да где же ты была, родная? Не спрашивайте «Была я по воле Божией. А теперь войдемте лучше опять в церковь. Да отслужим молебен. А потом покормите меня, родные. У меня с утра крохи во рту не было. С утра чудные дела твои, Господи!» Вся семья вошла в церковь. Опять невидимый голос прошептал в ухо старушки помолись о грешном рабе Федоре». В темном углу распростертый лежал старик и лицом ударял себя о холодные камни. Протекло лет тридцать с той поры. Однажды Настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха. Отец Феоктист, в ближнем селении умирает 120-летняя старица, просит исповеди. Приходский владыка ушел с требами, ты на очереди. Но... «Ай, боюсь послать тебя, Хворово, измужденного пустом и бдением. Не дойти тебе до селения -то. «Господь пошлет силу. Позволь сотворить послушание». Медость была в доме 120-летней старицы Когда узнали, что посетит ее отец феоктист Всем знаемо было благочестие престарелого инока Во власенице, отягченной веригами Едва дышащий подошел старик к умирающей Вся многолюдная семья земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горючей слезою. От тебя ли Бог привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты Грешного раба Федора, спасенного тобою Прошло много лет Бог сподобил меня и принести покаяние И понести казнь И получить помилование Сподобил и чина ангельского Ну и теперь, так вспомню о былом, Сердце живою кровью обливается Лишь постом и молитвою душу свою освежаю. Мне ли недостойному принять грехи твои, безгрешная? Не говори так, святой отец. Недаром Бог привел еще раз нам с тобою свидеться. В том новая милость его чтобы не возгордилась я твоим покаянием. Сотвори же послушание, Святой Отец. Прости и отпусти грехи дочери своей духовной. Когда родные вошли в комнату умирающей, было уже утро. Лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы. Казалось, они еще молились, но уже души их отлетели в вечную обитель. Вы слушали радиоспектакль по произведению Владимира Адоевского «Необойденный дом». Роли исполняли от автора Василий Бочкарев. старушка Галина Новожилова старик Лев Дуров парень Николай Денисов малой Дмитрий Филимонов Сын Олег Семисынов Дочь Зинаида Андреева Настоятель Дмитрий Назаров Автор сценария и режиссер Виктор Трухан Композитор Шандер Каллаш Звукорежиссер Андрей Коновалов Ассистент режиссера Михаил Розенберг Редактор Жанна Переляева Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.